Уильям наоборот помрачнел и внезапно молча выбежал из комнаты. На следующий день, когда Элен с маленьким Генрихом на руках вышла из дома, у Уильяма по-прежнему был несчастный вид. Понурив голову, он сидел во дворе. Элен как раз хотела к нему подойти, но Исаак сам радостно поспешил к ней. «А, вот и вы!» взволнованно сказал он, целуя Элен в лоб, а потом перевел взгляд на сына. — Ты смотри, он крепко держит меня за палец. Он с восторгом указывал на его крошечный кулачок. Резко встав, расстроенный Уильям пошел прочь, но Исаак схватил его за руку. — Эй, сынок, всё в порядке? — Это он тебе, сынок, а не я, — крикнул Уильям показывая пальцем на Генриха. В его глазах блестели слезы. «Пусть я тебе и не отец, ты все же мой сын, и никогда, слышишь, никогда, ты не должен думать, что я люблю тебя меньше твоего брата. Ты понял?» Взяв мальчика за плечо, Исаак пристально посмотрел ему в глаза. Уильям кивнул. «Так что...» «Мне можно и дальше называть тебя отцом?» — не смело спросил он. Исаак с любовью потрепал его по голове. «Я бы очень огорчился, если бы ты этого не делал». Элен вздохнула. Она была счастлива. Исаак был лучшим мужем, какого она себе только могла пожелать. И она не сомневалась. Он станет хорошим отцом не только собственному сыну, но истинным. И Уильяму. Исторические заметки. Создавая этот роман, я хотела обратить внимание читателя на увлекательнейшую, интереснейшую эпоху так называемого «высокого средневековья». Действие романа развивается в XII веке. Считается, что именно в этот период формировались прогрессивные тенденции получившие дальнейшее развитие в позднее Средневековье. Люди той эпохи были более богобоязненными и больше верили в судьбу, чем мы. Но они не были чопорными. Еще не было места отрицательному отношению к сексуальности и обнаженной натуре. Они следили за гигиеной, любили и ненавидели всем сердцем, от души веселились на праздниках, и много путешествовали. В сущности, их надежды и страхи были очень похожи на наши, пусть в это и трудно поверить. В эпоху Средневековья люди больше всего страшились лепры, не очень заразного кожного заболевания, которое еще называют проказой. И, напротив, о чуме еще ничего не было известно, так как она начала бушевать в Европе В середине 14 века. Хорошие климатические условия и введение трехпольной системы земледелия способствовали повышению урожайности сельскохозяйственных культур, и в 12 веке, благодаря переизбытку продуктов питания, стало возможным развитие городов. Прогресс во многих областях, в том числе и в области техники, улучшил благосостояние людей, А реформы в области управления и юриспруденции обеспечивали политическую стабильность обществу. Что касается роли женщин в этом молодом и динамичном обществе,